Глава 5. Когда мы подъехали к школе фехтования, на улице уже темнело. В окнах трехэтажного здания горел свет, но не во всех. В основном был освещен первый этаж, да кое-где на втором попадались яркие прямоугольники на фоне темного здания. Анатолий ждал меня в холле, потому что как только я открыл входную дверь, он сразу же направился ко мне. Вообще о школе Дроздова Кузя рассказал мне мало. Если все обобщить, то можно охарактеризовать школу одним словом «нормально». Вот только когда «просто нормально» такого дома не отстроишь. Когда «нормально» — это арендованная студия, она же тренировочный зал и кусок хлеба, а по выходным — икра. Но не это вот, стоящее почти на центральной площади. Здесь что-то не так. И этот диссонанс только подогрел мое любопытство. «Ты пунктуален?» я невольно бросил взгляд на часы висящие в холле но даже прибыл ровно в шесть минут в минуту а ведь не стремился к такому результату Но даже как получилось точность вежливость королей хмыкнул я снимая куртку в доме было тепло и я быстро начал понимать что потею одет ты конечно толя покачал головой а что не так спросил я да все так Только не для тренировки. Но сегодня тебя отец гонять сильно не будет. Просто навыки проверит, да с оружием определитесь. Пошли, я тебе покажу раздевалку и выдам подходящую одежду. Дроздов повел меня вправо от входа. Мы прошли по длинному коридору и оказались в довольно просторной комнате. Вдоль стен стояли несколько шкафов, запирающиеся на ключ. Возле каждого шкафа располагалась небольшая банкетка, на которую можно было сесть при возникновении такой потребности. «Хорошая раздевалка», — протянул я. «Даже стало интересно, потянули ли я обучение в этой школе». «Потянешь», — Дрозлов протянул мне комплект одежды. Свободные широкие штаны и рубаха. Все это подвязывается простыми веревками. «Переодевайся». «После тренировки можно будет принять душ». В принципе, если договоритесь, то оставишь тренировочную одежду себе. Будешь оставлять на банкетке, чтобы ее стирали вовремя. Что это вообще за одежда? Я развернул рубаху и принялся рассматривать, держа на вытянутых руках. Какая-то крестьянская я не интересовался. Главное, что в ней действительно удобно. Я принялся переодеваться. Свою одежду аккуратно повесил в шкаф. Ключ имел специальный карабин. И его можно было прицепить на толстую цепочку на шее рядом с амулетом, чтобы не мешал. Почему тут никого нет? Спрятав амулет и с ключом под рубашку, я повернулся к Анатолю. Я же уже говорил. Отец в последнее время практически не берет учеников. Дроздов передернул плечами. И с чем это связано? Я внимательно смотрел на него. Пойми, я не просто так спрашиваю. «Мне нужен действительно хороший учитель!» «Я понимаю!» Он подошел к двери. «Пошли, поговоришь. Проверите друг друга. Тебя же насильно здесь никто заниматься не будет заставлять!» Я только кивнул. И правда, зачем лишний раз воздух сотрясать, когда можно просто проверить? Мы вышли из раздевалки и направились в обратную сторону, к холлу. Только на этот раз шли недолго. Буквально через пять метров Дроздов остановился, открыл дверь, и мы вошли в большую залу. «Подожди здесь, я сейчас отца позову», и Дроздов оставил меня посреди этой комнаты одного. Больше всего зала напоминало бальную, но слишком большое количество зеркал немного смущало, как и жесткие маты, гири и свисающие из потолка канаты. «Спортивный зал?» В голове промелькнула картинка. Мальчик-подросток разбегается и прыгает через странного рода приспособления, похожее на ту же банкетку, только на длинных и прочных ногах. А с того места, откуда он побежал, стоит очередь подростков, среди которых есть девочки. Такие все в коротких штанишках, практически полностью открывающих ножки. И в маечках, так обтягивающих девичьи прелести. «Так, я скоро своих муз давить буду». «Я знаю, что мое вынужденное воздержание порядком затянулось, но не перед будущим учителем мне такое показывать». «Идиот!» — возмутились музы. «Мы тебе показываем, что такое спортивный зал. На девчонках ты сам заострил внимание». «Да, точно. Вот только это не спортивный зал. Слишком много зеркал». И снова в голове промелькнула картинка. Куча совсем маленьких девочек в белых балетных пачках стоят боком перед таким же рядом зеркал и приседают под строгие команды сурового вида дамы, которая ходит вдоль ряда чуть ли не сплеть ее в руках. «Так, это что же получается? Балет с силовыми упражнениями? Что-то я не припомню, балерин с гирями. Ладно. Надеюсь, мне скоро все объяснят. К тому же я не припомню, чтобы когда-нибудь фехтованием занимался» так что это вполне может быть обычная обстановка для тренировочного зала дверь открылась и в зал вошел анатолий дроздов и не старый еще мужчина высокий худощавый жилистый с внимательным взглядом черных глаз темные волосы чуть тронутые сединой довольно длинные и забранные в хвост одет он был в белую рубашку и штаны на подтяжках толя можешь идти «Мы с юношей сами способны договориться», — сказал он, обращаясь к сыну, но не глядя на него. Все это время он не отрывал пристального взгляда от меня. Я, в свою очередь, смотрел на него и даже не заметил, как мы остались наедине. Молчание затягивалось, и я не выдержал первым. «Ну, и долго мы будем в гляделки играть?» Получилось грубовато, но сколько можно уже молчать? Тем более я почувствовал, что жрать хочу. За обидом я не наелся, а уже ужин как-никак. — Почему ты хочешь заниматься фехтованием? — спросил он, а я даже немного растерялся. — Я граф, — ответил медленно. — Не владеть холодным оружием — это мавитон. — Брось. Похоже, тот факт, что я граф, произвел на этого типа — очень незначительное впечатление, если вообще произвел. «Фехтование в наши дни не модно. Высшая аристократия все еще таскает шпаги как знак приверженности древним традициям. Но, сдается мне, очень скоро эти традиции сойдут на нет». Дроздов скупо улыбнулся. «Я больше чем уверен, что в твоем гардеробе нет ничего похожего на перевесь. Так что ты даже традициям следовать не пытаешься». «Так зачем тебе?» «Фехтование!» Я задумался. То, как он на меня смотрел, как пытался понять, зачем мне это сдалось. А не в этом ли кроется причина того, что Дроздов практически перестал брать учеников? Не видит он в этом смысла. Ведь благородное искусство фехтования отходит на второй план и грозит вовсе исчезнуть. Тяжело ему, наверное, видеть закат того, что являлось частью его жизни». Тяжело вздохнув, словно только что километр бежал от тварей четвертого уровня, вытянул руку, сосредоточился, и пальцы привычно сжали рукоять полуторника. Подумав, изменил мысленную форму клинка, который послушно принял форму рапиры. Глядя на полоску яда, идущую по кромке клинка, внезапно вспомнил, что забыл спросить у Быкова, как подзаряжать макры, пошедшие на изготовление этого чуда. «Это достаточный аргумент». — спокойно спросил я, прикидывая, когда лучше снова наведаться в лавку артефактора, чтобы его случайно не прирезать при этом. — Меченосец, значит, — задумчиво проговорил Дроздов. — Давненько я вашего брата не встречал. Но ты прав, это достаточный аргумент. Вот только меченосцами просто так не становится. Это не врожденная способность. Нужно многое пережить, чтобы появилась возможность призывать меч. Как она у тебя появилась? Зачем вам это знать? Я не спешил прятать клинок. Просто опустил руку, позволяя кончику шпаги касаться пола. Я уже не молод. А у стариков часто возникает потребность поболтать. Мой только внуками меня порадовать не хочет. Что еще остается? Да? Я весьма демонстративно осмотрел его с ног до головы. Но старика дроздов явно не тянул. «Не смотри так на меня. Внешность порой бывает обманчива. Тем более, что тебя я тоже за серьезного человека не принял. Не хочешь рассказывать — твое дело. Только на скидку за обучение не рассчитывай». «Да я ее вроде бы и не требую», — я усмехнулся. И все-таки не только то, что я ношу этот артефакт, вызвало во мне такое горячее желание научиться обращаться с длинным клинком. И в наше время встречаются идиоты, которые пытаются замышляемое убийство под видом дуэли осуществить. «Я слышал что-то такое», — Дроздол задумался. «Это не с твоим ли кланом связан скандал, что в реальном мире оборота набирает?» Что-то связанное с убийством наследника одного баронского рода и угрозой вырезания этого клана под корень. Если вы имеете в виду убийство наследника барона Свинцова, то да, это моих рук дело. Как раз тот случай, когда Борюсик хотел застрелить меня, выстрелив в спину. Но сначала пытался на дуэль вызвать. Он промахнулся. Я? Нет. Бывает? Да, такое случается кивнул Дроздов. «Мне только интересно, кто и где про нас говорит?» «В училище? Где же еще?» «Да только так преподносится, будто ты как раз несчастного барона выстрелом в спину к праотцам отправил, а сейчас твой дед и вовсе хочет земли баронские к своим присоединить». «Ага, именно поэтому Медведев признал меня невиновным и сейчас уговаривает деда удовлетвориться одними свинцовыми и не развязывать полноценную войну». Я переступил с ноги на ногу. «А кто эти слухи распускает? Я, похоже, догадываюсь». «Ничего, он тоже свое получит. Стоит только немного подождать». «Так, ладно, хватит болтать», — перебил меня Дроздов. «Видимо, все, что связано с интригами и задевает политику, — вызывает у него страшную изжогу, и, выяснив для себя кое-какие моменты, он решил быстренько закруглиться. «Давай посмотрим, что ты уже умеешь. Да, я бы посоветовал тебе первый вариант меча освоить. С ножом в виде даги. Это будет оптимальным вариантом. Шпага, поверь, не для тебя». «Тем не менее, я хотел бы ею научиться управлять», — возразил я. Техника другая. Акцент идет больше на уколы. В то время как с мечом используется вся плоскость клинка. Он посмотрел на мои упрямо сжатые губы и вздохнул. Ну хорошо. Основы я тебе дам. Но, Евгений, учить тебя основательно, я буду только на мечах. Если ты против, то лучше нам на этом расстаться. Я могу подумать. Спросил я, прикидывая, нужно ли мне действительно связываться с этим Дроздовым. «И да, вы, я посмотрю, мое имя знаете, а вот я ваше почему-то не просто не знаю, но и не слышал ни разу». «Обущение с моей стороны, ты прав». Дроздов снял тренировочную рапиру со стойки для оружия, взвесил ее на руке, кивнул и развернулся в мою сторону. «Меня зовут Владимир, без отчества». «Не люблю я его». Кажется, имя «Владимир» — одно из самых популярных в реальном мире. Даже среди сильных мира сего есть Владимира. Что, интересно, среди простых смертных творится? «Очень прия. бой!» Он атаковал, не дав мне договорить. Двигался Дроздов стремительно и легко. Шпага словно была продолжением его руки. Что он там мне пытался говорить про свой возраст? Я считал, что Сусликов двигается с огромной скоростью. Да капитан на месте стоял по сравнению с Дроздовым. Шпага мелькала вокруг меня. Создавалось ощущение, что он атакует сразу со всех сторон. Уже после первых пяти секунд мне пришлось уйти в такую глубокую оборону. Дроздов меня теснил к стене. Я пятился до тех пор, пока на моем пути не оказался щит. Самый настоящий небольшой щит. Не знаю уж, кто его сюда притащил, возможно, такой же мастер вроде меня. Других мыслей, кроме той, которая панически вопила о том, что мне срочно нужен пистолет, в голове не было. Единственное желание защититься перевешивало даже голод. Поэтому я, недолго думая, схватил щит и, приняв на него очередной удар, размахнулся и ударил прямо по морде наставника. Точнее, попытался ударить. Он сумел увернуться, хотя этот удар был явной неожиданностью для него. Вот только этим отчаянным поступком Я сумел добиться главного. Дроздов снизил скорость и потерял темп. Поняв, что теперь уже я начинаю его теснить, маша щитом направо и налево, как дубиной, Дроздов прекратил бой. Все, хватит!» Он поднял руку с рапирой и отсалютовал ею мне. «Второй уровень. Капитан Суслика прав Твой маневр со щитом довольно подлый, но оригинальный. В честной дуэли это было бы нечестно, А вот в реальном бою нечестных приемов не бывает. Есть только те, которые ведут к победе. И вот их-то мы и будем изучать особо тщательно, когда к мечу перейдем. Пока будем осваивать шпагу, забудь о них. Шпага тебе нужна исключительно для этой ерунды вроде дуэлей. но ну и перед дамами покрасоваться. «Щит специально здесь лежал?» Голос прерывался. Я никак не мог отдышаться. Загнал меня этот старичок, конечно, отменно, как свор от того волка. Может быть, поэтому еще я за щит схватился. Рысь, загнанная в угол, становится непредсказуемой, хотя она и так непредсказуема. Естественно. Дроздов ухмыльнулся. Не просто же так для красоты я его сюда поставил. Я не художник. Мне интерьер нет нужды обставлять, чтобы все гармонировало друг с другом. «Угу, понятно. Сынок донес мое мнение о том, что этот дом не вписывается в изначальную композицию строений, расположенных вокруг площади. У меня было много учеников. Многие стали в итоге мастерами клинков. Но вот так, на первом оценивающем занятии, без подсказки и оговорки, что ты можешь защищаться любыми доступными методами, Только ты и еще один парень вроде тебя решили продать свою жизнь подороже. У других срабатывал тормоз. Бой-то, как ни крути, тренировочный. «Это хорошо или плохо?» — мрачно спросил я. «Это необычно. А мне нравится все необычное. Тот парень, о котором я тебе говорил, тоже был художником. Может быть, дело в этом?» Он задумчиво осматривал меня, словно пытаясь вычислить то, что отличает студентов Академии от остальных его учеников. «Почему вы остановили бой?» – спросил я. На полетессе не было сил, а ведь что-то мне говорило, что это еще не конец тренировки. «Потому что у тебя в руках заряженный смертельным ядом клинок. Мне хватило бы одной царапины, чтобы ты начал искать себе другого наставника». Я посмотрел на руку и ругнулся. В полусхватке я совсем забыл, что так и не убрал его и не взял тренировочную рапиру. С другой стороны, Дмитрий это помнил и видел, и не велел мне заменить оружие. Значит, это для чего-то было нужно. Внезапно до меня дошло. Это было сделано для того, чтобы я привык к его весу? К весу, к рукояти и еще миллиону параметров кивнул Дроздов. «Тренировочными рапирами и мечами мы будем заменять твой меч только во время спаррингов, чтобы у меня больше не возникало желания остановиться. Отработка же приемов только со своим оружием». «А может быть вы знаете, как макры заряжать, которые на этот клинок пошли?» «Как бы невзначай», — спросил я. «Знаю. Во время боя, да даже во время интенсивной тренировки, ты инстинктивно обращаешься к дару. Да и твой перстень строго за этим следит, и всю эту выработанную и выделенную, но нереализованную энергию распределяет между собой артефакты с пассивной зарядкой. Не зря же ты полупустой накопитель таскаешь. Меч работает на тех же параметрах. Только они мне ничего не оставят», — проворчал я. «Развивайся. Расширяй каналы» увеличивая резерв. Методик много. Не думаю, что в академии обойдут эту сторону обучения стороной. Дроздов встал рядом со мной и посмотрел в зеркало. Повторяй за мной до тех пор, пока наши движения не станут синхронными. Сегодня остановимся на основных стойках и небольшом экскурсе, какие удары из каждой стойки можно наносить с наибольшей эффективностью. «Ангард!» Всего мы прозанимались до 9 вечера. При этом Дмитрий таким образом распределил мои нагрузки, что я не падал с ног, да и мышцы не особо болели. Я принял душ и переоделся в свою одежду. Потную тренировочную форму оставил на банкетке рядом со шкафом, которую уже начал называть своим. Дмитрий ждал меня в холле. «Завтра жду тебя также к шести». «Сейчас настрою защиту, чтобы она пропускала тебя без встречающих. Переоденешься и проходи в зал. Если меня не будет, подождешь немного». «Сколько будет стоить обучение?» Спросил я, прежде чем выйти. «Три тысячи за этот семестр до летних каникул. Обучение ежедневное, и на твои экзамены и выходные мне плевать. Учись распределять время. Пара прогулов, и мы распрощаемся. Можешь чек оформить, мне не принципиально. Здесь банков целых три на сравнительно небольшой город. Изнанка, что сказать. Искатели приключений и охотников пруд пруди. Кому-то везет, могут и куш сорвать. Больше, конечно, на более низких уровнях. Но и здесь есть чем поживиться. Я приду. Ответив, я вышел за дверь. Сразу же заурчала в животе, сев в машину, сказал сворачивающему газету Кузе. «Довези меня до кафе, и можешь быть свободен. До дома я пешком дойду, там меньше половины квартала».